Законы. Устрашить, напугать, уничтожить непокорного. Вот принцип законодателя в первой половине XVIII века. Благовщённые идеи создать новый уклад жизни в России, вдвинуть её в ряд других европейских государств, Пётр мало обращал внимания в своих указах на размер преступления. Для него главным злом было неповиновение его воле, противодействие его желанию. В Петровских законах нас прямо-таки поражает неравномерность наказаний. Например, кнутом били за первую и вторую татьбу. И били не соблюдавших правила городского благоустройства, бросавших сор на улицу и так далее. И раньше наши законы не отличались мягкостью. Но уложения Алексея Михайловича, рядом с законодательными постановлениями Петра Великого и последующих государей, кажутся даже милосердным. Переменившийся уклад жизни породил много новых, раньше неизвестных преступлений, обусловивших новые случаи телесных наказаний. С другой стороны, вместе с новыми культурными учреждениями пришли к нам с запада и всевозможные новые орудия стизаний, шпицрутины, хождение на кольях и другие. Наконец установился взгляд на телесные наказания, как на что-то позорное, лишающее провинившегося чести гражданских прав. По воинским процессам, добавления к воинскому уставу 1716 года, телесные наказания разделялись на 1-е. Обыкновенные, егда кто наказан ношением оружья сиречь мушкетов, всё дел, также заключением, скованием рук и ног в железо и питанием хлебом и водою точью, и по деревянным кольям ходить и битьём батогов. И второе. Жестокое, егда кто тяжёлым заключением наказан Или сквозь шпиц рутыны и лозы бегать принуждён, так же егдат палача и кнутом бить, и запятным железом, или обрезанием мушей, отсечением руки или пальца казнён будет, то же ссилання в каторгу вечно или на несколько лет. Следовательно, как и раньше, преступникам в 18 веке щекли все возможные части тела, Резали руки за поднятие в сердцах шпаги с целью причинить вред, за нанесение в сердцах удара тростью или другим орудием, пальцы, которыми принималась присяга, за ложную присягу перед ссылкой на каторжную работу. Отсекали суставы за поношение матери Божией и святых, уши и нос за кражу из намётов или палубов в поле или походе. и за третью кражу не свыше 20 рублей перед каторжными работами. Появились и новые уродения: прожжение языка за богохульство перед смертной казнью, пробитие рук под виселицей на час ножом или гвоздём за поранение перед шпицрутинами.